Родион Кораблев. Другая сторона. Том 11 Защитник. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Килт Малован. Исследовательский центр ИВСР. Килт Совершенные миры считались центрами силы не потому, что там проживало много адептов с рангами. В том же поясе вообще весь народ, кроме квази, ранги имел. Иначе они бы не прорвались на стадию формирования ядра. Соответственно, их уровни тоже были выше, а совокупная сила во много раз превосходила любую отдельно взятую планету, да и всю лигу вместе взятую. Однако пояс был фронтиром, где ты мог умереть в любой момент, где на тебя охотились охотники за эссенции, где школы воевали друг с другом, где само понятие безопасности отсутствовало. Из-за этого многие хотели бы как можно быстрее проскочить стадию формирования ядра и отправиться за барьер, в надежде, что там жизнь будет попроще. Это горячее желание сдерживалось лишь банальным недостатком ресурсов, таланта или желанием увеличить потенциал развития. Ведь что будет за барьером, никто не знал. Стабильные миры с другой стороны — изначально являлись условно безопасными, а совершенные миры так вообще считались любимчиками Вселенной и купались в энергии. Поэтому их население не торопилось отправляться в пугающий пояс. Более того, стабильность в обществе и избыток ресурсов позволяли заниматься ненужными вещами, например, исследованиями. В результате совершенные миры являлись не только центрами силы, но и центрами знаний Вантана включая знания, которые мало интересовали обычных адептов. Ну, какой нормальный адепт интересуется миграцией монстров, скоростью, с которой разумные превращаются в животных после провала слияния, тонкими различиями между расами и тому подобными вещами? Подавляющее число адептов кластера, как правило, интересовало лишь выживание, а тех, кто более-менее справился с этой задачей, — личное развитие. Исключением были лишь жители стабильных миров, Но таких счастливчиков насчитывалось менее 1% от всех развитых цивилизаций. Килд как раз был таким счастливчиком. Мало того, что он родился на Малаване уже после слияния, и его молодость прошла спокойно, так он еще обладал неплохими аналитическими способностями. Поэтому Килд выбрал путь ученого и весьма преуспел на этом поприще. Настолько, что сейчас возглавлял исследовательскую группу из двух десятков сотрудников в самом престижном научном центре Малавана и в что расшифровывалось как «изучение великой спирали развития». Правда, специализации КИЛТ были не глобальные загадки Вантана, а скромная, на первый взгляд, обработка статистических данных по развитым мирам. К таким относились все цивилизации, к чьим планетам подключился червь. Развитые миры, соответственно, делились на нестабильные, их еще называли молодыми, и стабильные. Примерно в соотношении 100 к 1. Этот показатель считался базовым. А малейшее отклонение вызывало долгие научные споры. Некоторые даже считали, что стоит показателю увеличиться до 10%, и вантан изменится. Как именно, теоретики не знали. Однако это не мешало бурным дискуссиям, доходящим чуть ли не до драк. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, правительство вкладывало солидные ресурсы в сбор и обработку данных. Собственно, группа Килта была далеко не единственной и занималась скорее исследованием аномалий и разработкой гипотез, чем простым учетом. Тем не менее, это была чисто кабинетная работа. Сиди себе, составляй таблицы и черти графики. Однако, недавно у Килта возникли неожиданные сложности, которые он сейчас как раз пытался решить. Ученый сидел в кабинете у начальства и нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотнику кресла. Напротив, за широким столом, восседала белокурая трехглазая блондинка по имени Блейн. Впрочем, большинство малаванцев имели светлые волосы. Ну, красивая женщина, и что? Килд вступал в отношения с барышнями не хуже и вообще. Пришел сюда по делу, а не ради заигрываний. Тем более характер Блейн был далеко не сахар, чтобы всерьез ей увлечься. Зато она исправно обеспечивала подчиненных всем необходимым, совмещая в себе функции управленца, снабженца и завхоза. Одним словом, пробивная дама. За исключением последних месяцев. Хватит тарабанить! Я же просила подождать, бросила она. Дай мне пару минут у меня совещание через полчаса. Блейн, мне нужны данные нетерпеливо произнес Килд. «Я уже месяц не могу их получить, а я, между прочим, на пороге открытия!» «Да какие там у тебя могут быть открытия?» — фыркнула женщина, не отрываясь от информационного цилиндра. «Ты же со своими таблицами уже не один десяток лет возишься! Что могло случиться такого важного?» «Я что-то нащупал. Есть опасные тенденции!» «Ха! Опасные тенденции у него!» блин даже отложила цилиндр и насмешливо посмотрела на собеседника. «А ты вообще в курсе, что в кластере неспокойно? Мы, между прочим, с Митычем воюем. Из лиги вышли. Плюс пояс лихорадит. А про разрушителей я вообще молчу. Никто не понимает, как и где этот адепт набрал такую силу». «Он же на нашей стороне», — машинально заметил Килд. «Не будь таким наивным. Сильные адепты всегда на своей стороне. Но неважно, что из этого ты называешь опасными тенденциями и как это относится к твоей работе». «Я про другое». «Хотя этот хаос и мои исследования — звенья одной цепи. Но я пока не могу этого доказать. Поэтому мне нужны данные по ситуации с молодыми мирами. Когда они прибудут». «Похоже, ты не совсем понимаешь, в каком мы положении», — сплеснула руками Блейн. «Информации больше не будет. Вообще. Все каналы перекрыты». «Та блокада же снята!» — удивленно воскликнул ученый. «В чем проблема?» «Блокада-то снята, но...» «А ты вообще в курсе, от кого именно мы получали статистические данные?» «Да как-то не задумывался. смущенно произнес килд «А стоило бы! Столько лет работаешь!» «Это твоя обязанность — обеспечивать нашу группу всем необходимым!» «Не зарывайся, килд Я тебе не нянька, а для Малавана наступили тяжелые времена! Чтобы ты знал, всю информацию мы получали от Митыча!» «От э, приручителей? Почему от них?» Потому что Миточ — это не только самый крупный перевозчик, но и владелец почти всех межмировых маяков Вантана, а также оператор самой крупной сети передатчиков. Все потоки информации шли через них. Более того, именно они отслеживали появление новых миров и исчезновение старых. Не ради науки, разумеется, а чтобы найти новых клиентов. Но теперь, сам понимаешь, всякое сотрудничество с приручителями прекращено. «Тогда мы должны наладить свою сеть передатчиков» предложил Килд. «Свою сеть?» фыркнул Блейн. «С ума сошел! Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Митыч свою инфраструктуру тысячелетиями устраивал. Хотя, знаешь, а предложи-ка этот вариант директору. Только меня позови. Хочу посмотреть на его выражение лица в этот момент». «Ладно, я все понял», число произнес килд «Информации больше не будет. Но это значит, что мои исследования остановятся». «Не хныч». «Кое-что мы достали из захваченной базы. Оказывается, туда стекались данные. Просто никто и не подумал их нам передать. Правда, они не структурированы, все вперемешку». «Я разберусь», — быстро воскликнул Килт. «Тогда забирай». Женщина достала из ящика несколько цилиндров. «Но учти, больше я тебе помочь не смогу. Либо ты делаешь свое великое открытие, либо переключаешься на другие направления». «Я полагаю, что даже если мы восстановим отношения с Миточем, им будет не до сбора статистики. Слишком много странных вещей происходит в кластере. Слишком много». «Все равно спасибо», — поблагодарил Килд, выхватив заветные цилиндры. Не замечая скептической улыбки женщины, он вышел из кабинета. «Точно блаженный», — улыбнулась она. Впрочем, стоило Блейн посмотреть на цилиндр перед собой, она погрустнела. Внутри находился отчет бухгалтерии. А через полчаса ей нужно было предложить вариант, как сократить расходы на 30%. В последние дни ходили слухи, что Центру ИВСР скоро урежут финансирование, поэтому директор заранее хотел подготовиться. Вполне возможно, что Килту и другим аналитикам недолго осталось работать. А что делать? В такие времена даже совершенные миры заботятся о выживании, а не только о теоретических исследованиях какой-то там великой спирали. Следующие два дня Килт и его команда обрабатывали данные, составляли таблицы и строили графики. В конце ученый собрал все результаты и отправился в свой кабинет. Помедитировать над цифрами, как он выражался. Но в одиночестве и тишине ему действительно лучше думалось, а подумать было над чем. Анализ данных подтверждал его главную теорию. С одной стороны, этому можно было бы порадоваться, а с другой — Теория Килта не сулила в Антану ничего хорошего. Начать с того, что количество молодых миров всего за месяц снизилось аж на 2%. И это была достоверная информация. Червь просто-напросто покинул эти миры. Что, кстати, тоже было подозрительно. Так быстро это не должно было происходить. 2% оказались небольшой цифрой, близкой к статистической погрешности. Но на памяти Килта таких резких скачков никогда не было. Да и в абсолютных цифрах это было чудовищно много. Ведь нестабильных цивилизаций в кластере насчитывалось порядка 150 тысяч. Соответственно, 2% — это 3000 миров, которые исчезли с радаров в течение одного месяца. Неслыханно. Такого не происходило даже в самые дикие времена. То есть миры, конечно, постоянно исчезали, но это был постепенный процесс. А тут резкая ступенька, что указывало на нечто глобальное. Слом ситуации. Подобного не случалось даже во времена коранских войн. Да, тогда исчезли примерно 15% молодых цивилизаций. Так Вселенная отреагировала на масштабную войну. Но падок растянулся на века. Собственно, поэтому никто особого внимания на потери и не обратил. А потом самокоран пал, и баланс восстановился. К сожалению, описаний планет на момент катастрофы не было. Возможно, на исчезнувшие миры напали соседи, или вторглись жадные корпорации. Выяснить это было решительно невозможно. Но Келты имелись данные от других отделов, отслеживающих торговлю и военную мощь молодых миров. Вооружившись ими, ученый провел выборочное сравнение. Через несколько часов нарисовалась интересная картинка. Слияние провалили наиболее уязвимые цивилизации, которые балансировали на грани катастрофы. На первый взгляд, это казалось логичным, но даже в таком случае миры не должны были рухнуть в пропасть одновременно. Нет, тут что-то не так, прошептал он. Неустойчивые миры были индикатором здоровья Вантана. Филд снова вспомнил об акаранских войнах. До сих пор некоторые исследователи задавались крайне интересными вопросами. А что это вообще было? А чем бы это все закончилось, если бы Акаран продолжил войну? А какой будет следующий шаг Вселенной после того, как неустойчивые миры окончательно исчезнут? К счастью, тогда процесс остановился. Однако сейчас возобновился, причем шел куда быстрее. «Мы живем в интересные времена!» — воскликнул он, вскакивая с кресла. «Система ломается быстрее, чем я ожидал!» Несколько минут Килт расхаживал по кабинету, пытаясь выстроить новый прогноз. Но ничего в голову не приходило. Согласно его гипотезе, Ваантан был большим организмом. Соответственно, если внутри этого организма одни клетки пожирают другие, то должны последовать меры. Но почему процесс идет быстрее, чем 30 тысяч лет назад? Ведь полномасштабная война еще не началась. Может, куча мелких хищников оказалась опаснее, чем один окаран? А может, текущие проблемы были результатом накопившихся за тысячелетия напряжений. Например, бездумного поглощения пыльцы совершенными мирами. Или сработали оба фактора. Или добавилось что-то еще. Этого Килт не узнал. Остановившись, он в раздражении взглянул на ворох распечатанных таблиц и воскликнул. «Мне нужна еще информация!» А затем резко развернулся и вышел в коридор. Нужно было уговорить Блейн помочь со сбором статистики. Килд готов был отдать все свои скромные сбережения, если это поможет. А если не получится уговорить Блейн и директора, что ж, ему придется покинуть уютный малован и провести, так сказать, пулевые исследования. Планета Жазник Алекс Жазник располагался относительно близко. Вдобавок Алекс его неплохо знал, поэтому решил заглянуть сюда в первую очередь. Планета славилась гильдиями наемников, многочисленными торговцами и хорошими ремесленниками. А все потому, что Жазник находился в более-менее устойчивом положении уже не одну сотню лет и имел хорошие шансы пройти слияние. Естественно, это привлекало народ, вот Жазник и развивался. Тут даже небольшая база миточи имелась, но Алекс не собирался драться с приручителями. «Ну, уничтожит он базу, кому от этого лучше станет?» Митыч же действительно связывает миры, как говаривал мастер Туч. А это нужное дело для тех, кто не умеет путешествовать самостоятельно. Вот пусть приручители и работают, так сказать, по профилю. Это у них получалось лучше всего. А потом и конкуренты подтянутся. Нажазники Алекса в первую очередь интересовали не товары, а информация. Правда, спуститься на планету он не мог, зато знал нужное имя и условный код. Тормознув пролетающего мимо торговца, он по отработанной схеме подкинул тому денег и вручил шкатулку с меткой. А также мягко намекнул, что дело тайное, но срочное, и обманывать незнакомых адептов плохо для здоровья. Посыльный деньгам обрадовался, намек понял и работу выполнил качественно. В смысле, передал в шкатулку торговцу по имени Польд. Польд являлся чем-то вроде неофициального агента землян, выполняя различные поручения Рауля. То мастеров нужных найдет, то тренеров отыщет, то редкий товар пришлет, то просто проконсультирует. Взамен через Польда Рауль продавал большие объемы пыльцы. В общем, стороны были довольны друг другом и пока торговец не подводил. Польт! обратился к нему Алекс, едва посылка добралась до адресата. «Я от Рауля, у меня есть несколько вопросов». Э, «С кем я говорю?» — осторожно поинтересовался тот, перейдя на эспиранта. «Зови меня Франком». Также на эсперанто ответил Алекс. Это было кодовое имя, означающее представителя Рауля. «Хорошо, уважаемый. Что интересует посланника моего дорогого друга Рауля?» «Информация о школе ледяных игл. Я знаю, что в поясе находится целая планета льдышек. Она называется Иль. Ты можешь достать ее координаты?» «Нет, уважаемый. Откуда простой торговец может знать такие вещи?» ты не совсем простой торговец, Польт» усмехнулся Алекс. «Даже язык наш выучил, хотя в этом не было никакой необходимости». «Стыдно не знать языка своего главного партнера, скромно ответил Польт. «Вот я и говорю, что ты непростой торговец. Может, есть способ выяснить местонахождение Иля? Я хорошо заплачу. Очень хорошо». «Э-э, ничего не получится, уважаемый. У школ много врагов, поэтому координаты своих миров они часто хранят в строжайшем секрете». «Я ничего не знаю о базе в поясе. Только слышал, что Иль расположен недалеко от нашего сектора, а не на другом конце Вантана. Поэтому льдышки здесь работали». «Звучит логично. А если отыскать офис Школы Ледяных Игл внутри кластера? Они же должны как-то набирать новых членов. Есть нажазники их представители?» «Увы, нет», — с сожалением ответил Польт. «Когда-то здесь действительно располагались вербовщики». Но несколько месяцев назад льдышки рассорились с Суврой и покинули Ульдурский сектор. Точнее, Сувра их выперла. «Хм, я в курсе насчет их ссоры с Суврой», — мыкнул Алекс, вспоминая, как сам этому и поспособствовал, украв сердце льда. «И все-таки, как мне их найти, дай совет?» «Да зачем они вам, уважаемый?» — удивился Польт. «Если у вас есть склонности к энергии холода, можно же другую школу выбрать. Например, у нас недавно объявилась школа «Звездные стужи». Название так себе, но мастера у них хорошие, и навыки сильные. Я слышал много хорошего о них. Могу организовать встречу». «Нет, спасибо. Мне нужна именно школа ледяных игл. Если ты не знаешь, где находится Иль, подскажи самый развитый мир пояса из ближайших к нам». «Леркан?» — тут же ответил торговец. «Мир пятой категории. По слухам, они накопили пятнадцать великих артефактов». «Ого!» — присвистнул Алекс. «Это же очень много». «Поэтому я о них и слышал», — пояснил Польт. «А еще Леркан имеет прямой канал с кластером. Найти и добраться до них будет несложно». «Понятно. А к какой силе принадлежат артефакты?» «Таких подробностей не знаю», — признался Польт. «Мы редко получаем новости из пояса, и только через третьи руки. Но могу поспрашивать. Правда, это займет время». «Не надо. И в любом случае, спасибо. Я передам Раулю, что ты мне очень помог». Он это отметит. «Да что вы такое говорите, уважаемый? Друзьям рауля я помогаю бесплатно!» Воскликнул торговец, но по голосу было слышно, что от дополнительной награды он не откажется. Попрощавшись, Алекс развеял метку и задумался. Вариант с захватом вербовщика он окончательно отмел. Скорее всего, тот окажется мелкой сошкой, понятия не имеющей, где находится Иль. Плюс его еще разыскать нужно, а для этого придется слетать в соседний сектор и прошерстить несколько планет. Нет, это очень долго. А даже если получится быстро найти офис школы ледяных игл, то что дальше? Спуститься на планету Алекс все равно не сможет. Оставалось вести переговоры на расстоянии, что было, мягко говоря, неэффективно. Вряд ли вербовщик согласится выйти поговорить за пределы планеты. Скорее затаиться. Распрашивать других торговцев или обращаться в специализированные корпорации на первый взгляд казалось разумнее, но это только на первый взгляд. Польт был прав. Пояс — это другое царство, о котором адепты кластера мало что знали. Хорошо, что Польт хотя бы о лирка не слышал. «Значит, придется искать информацию в самом поясе». «Мирам. Мне нужен мир под названием Леркан», — произнес Алекс. На Малаване он выполнил недавнее обещание и загрузил в миром Атлас Миров, любезно предоставленный Дуангом. Так что спутница знала основные планеты. Естественно, в Атласе имелась информация и о транспортных туннелях, соединяющих крупные миры пояса с пересадочными планетами кластера. Когда-то аналогичным образом Алекс вместе с Кошраром попали на Сумах, где жили квази. Правда, уже давно он мог путешествовать самостоятельно, и туннель ему требовался лишь для настройки на планету квази. «Уже нашла», — гордо произнесла миром. «Я же не глухая и не тупая. Догадалась, что тебе требуется. Нужный нам мир называется Сигмарит. Оттуда идет прямая дорога на Леркан». «Отлично. Давай координаты». Миром должна была выдать ощущение цели, но почему-то замялась. «Не выходит», — пожаловалась она. «Хотя атлас верный. Я проверяла координаты по жазнику. Все совпало. Наверное, что-то случилось». «Это странно», — пробормотал Алекс и сам попробовал настроиться на нужную вибрацию. Вообще, сигналы от межмировых маяков, в отличие от импульсной передачи информации, вплетались в океан света, и уловить их мог либо особо чувствительный адепт, либо специалист по специальным устройствам типа иглы или ее более совершенными аналогами. Алекс попытался использовать первый способ, но у него ничего не вышло. Фух, тоже не получается. Найди мне планету как можно ближе к Сигмарилу. доберемся туда, а там сориентируемся. Мира мгновенно выдала координаты ближайшего к цели мира. С настройкой на него проблем не возникло, и они отправились в путешествие. На место Алекс прибыл спустя всего три часа. Там он перешел в открытый космос, визуально нашел соседнюю звездную систему, где предположительно располагался Сигморит, настроился на нее, вернулся в океан света и через несколько минут прибыл на место. Где выяснил, что старший братец оторвался от планеты. Вот почему межмировой маяк перестал работать. «Ты была права», — произнес он, разглядывая Сигморит через око. «Тут что-то случилось». «Ребята провалили слияние». Надо сказать, что «Сигмарит» представлял собой печальное зрелище. Слои еще существовали, но вся энергия сейчас уходила наверх. В смысле, на пятый слой. Это означало, что другая страна вот-вот должна была закапсулироваться. Разумеется, катастрофа такого масштаба смыла канал Миточа, и Алекс не мог найти Леркан. Однако это было странно. В смысле, если имелся серьезный риск обрыва коммерческого канала между Кластером и Лерканом, приручители же должны были заранее проложить дублирующий канал и обновить Атлас Миров. Ведь мир разрушался не мгновенно. Но приручители ничего не сделали. Почему? Непонятно. «Нам придется искать Леркан самим. Это займет несколько дней», — мрачно произнес Алекс. Зрелище гибнущего мира не оставило его равнодушным. Но ничего поделать с этим он не мог. Во Вселенной каждый день гибли миры. Просто Сигмариту не повезло. Подожди. Вдруг произнесла миром. Я что-то вижу. Это адепты. Они пытаются выбраться с планеты. Проверь первый слой. Алекс пригляделся и тоже заметил, что на первом слое находится, на удивление, много народа. Он не видел отдельные фигурки, просто чувствовал энергию от большого скопления разумных. Видимо, катастрофа произошла недавно, и первый слой еще держался. Но со временем он исчезнет и всех адептов выбросит в материальный слой. А там, бедолаг, ожидает печальная судьба. Адепты стадии адаптации начнут медленно терять разум, а адепты стадии синтез будут за этим беспомощно наблюдать. Если раньше, конечно, не умрут от энергетического голодания. Это на стадии формирования ядра ты получаешь энергию от источника напрямую, а на предыдущей полностью зависишь от пыльцы, накопителей, кристаллов и тому подобных штук. Только имелся один нюанс. Откуда здесь столько народа? Ведь после провала слияния другая страна разрушается не мгновенно, старший братец еще некоторое время пасется возле планеты. Поэтому адепты могут покинуть умирающий мир. Достаточно заплатить червю немного пыльцы за переезд. Собственно, так и появляются беженцы. Однако Алекс чувствовал внизу сотни тысяч адептов. Неужели все они оказались настолько бедными? Прислушавшись, он уловил колебания силы. Значит, среди мечущихся в панике разумных как минимум встречались носители и проводники. Но эти-то ребята обычно бедными не были. Почему они-то не убрались отсюда? Сразу вспомнился Шидар. Там при разрушении пятого слоя Алекс видел аналогичную картину. Но то был особый случай. мега -катастрофа. А тут ребята словно в ловушку попали. Надо разобраться, произнес он. Там есть сильные адепты. Наверняка среди них есть путешественники на Леркан. Кто-то может знать, где находится планета. А еще я хочу понять, что их всех тут задержало.